42. После ужина мы с Крейбенстом сели на крыльце с бутылками пива. Я достал один из камней и осмотрел на просвет. В темноте, разгоняемой лишь тусклыми фонарями возле домов, он и вправду казался голубоватым. Что об этом думаешь? спросил Крей. Непривычно было видеть его в домашнем. Старенькая застиранная лоскутная рубаха широкие бежевые брюки, тапки. Теперь он не казался пыльным. Как будто сняв форму шерифа, он стряхнул с себя всю пыль этого города, и под ней оказался человек, к которому я успел привыкнуть. Была у меня надежда, что этот виллианский шаман как-то связан с грабителями поезда. Вздохнул я. Овы, богард её похоронил. И мы имеем то, что имеем. велианца, который может стукнув палкой создать алмазы, которые дороже тех, что добываются на местной шахте, который способен проникнуть в запертую камеру так, что его не заметил твой помощник. Кребенст издал смешок и отпил из бутылки. Что тебя развеселило, спросил я. Карлос, а в твоей жизни вообще есть хоть что-то кроме работы? Не понимаю тебя. У тебя в кармане лежит состояние. Ей даже если сдать камни в официальном порядке, там хватит денег, чтобы безбедно прожить несколько жизней. А ты только и думаешь, что о расследовании. Не, ты не подумай, будто я осуждаю. Найти убийцу Бернарда для меня дело личное, такая история. Просто Я никогда не встречал таких целеустремлённых людей, как ты. Настал мой черёд усмехнуться и глотнуть холодного пива. В моей жизни есть Мария. Мы познакомились ещё в школе. Знаю, редко из такого что-то получается, но мы и в колледже были вместе и поженились сразу, как закончили. Настоящая любовь, а? Она самая. Я, рядом с ней, я всегда старался быть лучшим, лучше всех. Я хотел быть достойным её и хотел быть способным защитить её. Поэтому и пошёл в полицию. Это была моя цель сделать мир безопасным. Каждый подонок должен понести наказание за то, что он сделал, и тогда остальные задумаются. Прежде, чем решать свои проблемы, незаконно. Для меня это личное, понимаешь? Крейбенст похлопал меня по спине. Я, поколебавшись, протянул камень ему. Что это значит? назадачилса Крейбенст. Возьми. Этого тебе точно хватит, чтобы уехать отсюда с женой. Начни новую жизнь там, где воду дают не по расписанию. О, разве это не взятка? Я не знаю, Крей. Знаю лишь, что за этими камнями наверняка нет криминала. Виллиансы имеют условный доступ лишь к одному месторождению, к которому алмазы не относятся никак. Богардт сказал, что он не может дать официального заключения. Крей, ты берёшь или нет? Мы не станем закрывать дело в обмен на камни. Расценивай это как бонус, крик колебался. Я физически чувствовал все те эмоции, что обруевали его. Наконец он сказал: "Я так не могу". Улыбнувшись, я спрятал камень обратно в карман. Не сомневался в тебе, Крей. "Карлос, ты что? Проверял меня?" Вытаращил глаза Крейбенст. "Чёрт побери!" «Ну ты и нахал! Ты пришел ко мне в гости, ел еду, которую приготовила моя жена. Хлещешь мое пиво, а сам...» Не выдержав, он расхохотался и покачал головой. Я отпил из бутылки и вернулся к главной теме. «В деревню я пойду один». «С чего бы это?» Тут же посерьезнел шериф. Этот шаман дважды пытался со мной о чём-то договориться. Видимо, у него что-то личное. Вряд ли он будет откровенничать с тобой. Грибенст как-то странно хмыкнул и в ответ на мой вопросительный взгляд сказал: "Такая история. Вдруг в голову пришло. Вся-то деревенька Вилианцев едва сотня человек. Ну, может, полторы. Их что?" Никто не считает, не переписывает. Точно не я. Так я к чему веду? Кто-то из них убийца. Ты его найдёшь. Я даже не сомневаюсь. И он ответит по всей строгости. Но как насчёт того, кто убил троих виллианцев? Дребен, я поморщился. Я напишу в отчёте обо всех его выкрутасах. и про исчезнувший документ в том числе. Это да, кивнул Крейбенст. Ты напишешь, кто-то где-то примет какие-то меры. Положив руку на сердце, не так-то много идиотов готовых взять на себя руководство этим богом забытым городом. А из тех, кто готов, не так много толковых, думаешь, Дребен останется? сказал я без вопросительной интонации Как пить дать Карлос Это уже не от нас зависит Скрипнула дверь На крыльцо вышла, кутаясь в шаль, жена Кребенста Она присела и поцеловала мужа в щёку Собираюсь спать сказала она извиняющимся тоном Иди, родная, я скоро Креев взъерошил ей короткие волосы Женщина посмотрела на меня. Вы ведь найдёте того, кто это сделал, Карлос. Не сомневайтесь, сказал я. Спасибо ещё раз за ужин, миссис Франц. Свиные отбивные были просто высший класс. Я на вас надеюсь. Когда дверь за ней закрылась, Крейбенст допил пиво и, отрыгнув, закончил свою мысль. Так вот, когда Дребен останется Велианцы увидят ровно то, что он и пытался им показать с самого начала. Закон существует для белого человека. И ни черта ты с этим не поделаешь. Такая история, Карлос. Такая история.